Глава 13. Соль земли. Настала эпоха MD, Medical Darkness, медицинской тьмы, которая ищет законодательной защиты от света. MD аббревиатура, означающая практикующего врача в англоговорящих странах, Medical Doctor. Джеймс Лендел Басфорд. Ложь. Употребление в пищу соли повышает риски гипертонии, что в свою очередь повышает риск сердечных приступов и инсультов. Для профилактики сердечных заболеваний вы должны есть как можно меньше соли. Почему это важно? Вам очевидно не хочется пережить сердечный приступ, а ещё вам хочется вкусно поесть. Хучший возможный результат в данной ситуации годами терпеть безвкусную бессолевую диету пищевой пирамиды, а потом всё равно получить сердечный приступ в относительно молодом возрасте. Если употребление пищи с солью действительно повышает риск инфарктов и инсультов, тогда нужно избегать соли и есть безвкусную пищу. Если же есть соль безопасно, тогда можно расслабиться и солить еду по вкусу. Если вы беспокоитесь из-за чего-то, что на самом деле не повышает риск сердечного приступа, например, соль, то у вас будет меньше времени думать о том, что действительно повышает риск сердечного приступа. Например, инсулинорезистентность, хроническое воспаление, ожирение из-за злоупотребления алкоголем. Поддержка мифа. Мнение, которое поддерживают почти все учёные и врачи в мире, звучит так: если есть меньше соли, это снизит артериальное давление и уменьшит вероятность сердечного приступа в раннем возрасте. По какой-то причине эта медицинская ложь укоренилась настолько прочно, что даже несмотря на то, что никаких реальных доказательств нет, а денег с этого особых не заработаешь, почти все врачи начали дружно ругать соль. Сотни статей во всех публикациях от самых уважаемых научных журналов до самой жёлтой газетёнки распространяли идею, что употребление в пищу соли повышает артериальное давление и риск сердечного приступа. Однако, если внимательнее присмотреться к научной литературе, даже к статьям, которые якобы доказывают связь между солью и гипертонией, становится совершенно ясно, что выводы не выдерживают никакой критики. Снова и снова качественные исследования не показывали никакой связи между употреблением в пищу соли и повышенным артериальным давлением или повышенным риском сердечного приступа. Здравый смысл Мы люди любим соль столько, сколько живём на этой планете, и ели её столько, сколько хотели или могли найти. Все млекопитающие нуждаются в соли и готовы преодолевать значительные расстояния, чтобы добыть её. Если желание настолько жёстко запрограммировано во всех млекопитающих, это обычно означает, что вещество нам жизненно необходимо. Фермеры ставят большие куски соли в амбарах, потому что коровы любят их лезать. Соль для коров полезна, а не вредна. На самом деле, нормальной корове или нормальному человеку очень трудно переесть соли. Если у человека здоровые почки, любой избыток соли выйдет с мочой. Если у вас больные почки, то обсудите употребление соли со своим врачом. Исследования. По обе стороны этого спора были проведены сотни исследований, но три крупных хорошо спроектированных исследования оставляют мало сомнений в том, что это идея, просто миф. В обзоре 57 научных статей, выполненном в 2003 году, писали: доказательств долгосрочной пользы от снижения употребления соли очень мало. В 2006 году American Journal of Medicine собрал данные об употреблении соли для более чем 70 миллионов американцев и сопоставил их с риском смерти от сердечного приступа за 14 лет. И что нашли учёные? Чем больше натрия люди употребляли в пищу, тем меньше была вероятность умереть от болезни сердца. Да, вы правильно услышали. В American Journal of Hypertension опубликовали исследование с участием более чем 8 тысяч человек. Результаты показали, что соль вообще практически никак не влияет на артериальное давление. Почему врачи до сих пор повторяют эту медицинскую ложь, хотя наука уже доказала, что снижение употребления соли не защищает ни от повышенного давления, ни от сердечных приступов? Честно, не знаю. Что с этим делать? Эта медицинская ложь отличный пример того, как эксперты доброхотно во что-то поверили, а потом попытались помочь человечеству, заставив поверить в это и всех остальных. Идеи и исследования, на которых эксперты основывали своё мнение, были неверными, соответственно, и выводы тоже вышли неточными. Из-за этого врачи дают неверные советы миллионам пациентов. Этим пациентам приходится страдать от унылых низконатриевых диет и есть отвратительную на вкус еду, которая, если верить одному исследованию, ещё и повышает риск сердечного приступа. Когда эксперты впервые опубликовали своё мнение об избыточном употреблении соли, государственные регуляторы FDA, USDA, AHA, AMA подхватили эту ложь и разнесли её во все концы. А после этого все врачи начали распространять миф среди своих пациентов, потому что искренне считали, что оказывают им услугу. Ну а потом ваша мама, старший брат и соседи начали кричать на вас всякий раз, когда вы брали в руки солонку. В конце концов, этот медицинский миф ждёт забвения. Врачи перестанут его повторять, а вслед за ними и все остальные. Если у вас нет почечных заболеваний или сердечной недостаточности, можете не бояться и спокойно солить еду по вкусу. Люди со здоровыми почками, пьющие достаточно жидкости, могут есть соли сколько захотят. Соль не навредит им и не повысит артериальное давление, излишняя соль просто выйдет вместе с мочой. В человеческом организме есть очень строгие механизмы поддержки нужных объёмов натрия, хлора и других электролитов в кровеносной системе и тканях. Считать, что небольшое количество съеденной соли как-то нарушит работу этих механизмов, просто глупо. Непереработанная морская соль чуть полезнее для вас, чем переработанная поваренная соль. Но это всего лишь значит, что столовая соль менее полезна, чем морская, а не вредна. Лучший вариант, впрочем, не переработанная розовая или серая соль, потому что большинство из нас страдают от дефицита того или иного минерала, а морская соль может помочь компенсировать этот дефицит. Морская соль даст вашей еде желаемый вкус, а организму многочисленные необходимые минералы. Если вы придёте к врачу, и он посоветует вам уменьшить употребление соли или натрия, чтобы снизить артериальное давление или исправить какую-то другую проблему со здоровьем, пожалуйста, будьте к нему снисходительны. Он повторяет медицинскую ложь, которая лишь сейчас начала медленно отмирать. Многие хорошие врачи не читали литературы, необходимой, чтобы понять, что это ложь. Вы можете задать вежливый вопрос: "На каких данных он основывает свою рекомендацию?" Возможно, это станет для него стимулом осовременить свои знания. Этот миф ещё один отличный пример того, как пациенты могут взять своё здоровье под контроль. исследовать тему сколь угодно глубоко и гордиться своими знаниями и улучшившимся здоровьем. Обсуждение этой медицинской лжи с вашим врачом может положить начало к крепким партнерским отношениям между вами. Он либо изучит данные и станет лучше работать, либо ответит вам грубо, и вы получите возможность найти нового врача. Делайте как я. На нашем столе и в нашей кухне всегда есть соль. Мы солим практически все блюда, которые готовим. Мне никогда не нравились пересолёные блюда, но я не боюсь есть соль. Мы используем непереработанную гималайскую соль, которую перемалываем сами и добавляем её во всё. Даже если с возрастом у меня начнутся проблемы с артериальным давлением, я всё равно не буду бояться есть соль. Домашнее задание. Соль необходима для оптимального здоровья, но вам, пожалуй, понадобится несколько информационных пуль в вашем пистолете, когда вы нападете на врача с этой информацией. Рекомендую вам две отличные книги и журнальную статью, в которых описывается польза от употребления в пищу хорошей соли. В статье, помимо всего прочего, перечисляются все глупости, сказанные и сделанные экспертами и государственными агентствами по поводу соли. Книга «Фокус на соль» Джеймс Ди Никол Антонио Доктор Ди Никол Антонио глубоко погружается в научные данные, чтобы показать нам, что соль – жизненно важное и полезное для людей вещество, которое может даже улучшить физическое состояние. Книга «Посолите свой путь к здоровью» Дэвид Браунштейн Доктор Браунштейн бодается с системой не одно десятилетие. Эта книга полна отличных идей и замечательной информации о соли и ее пользе для здоровья. Статья Пора положить конец войне с солью. Милинда Венер Моер, Scientist American. Мис Моер даёт отличное описание всей истории того, как соль объявили вредной для здоровья, и объясняет, как эксперты федерального уровня и в отдельных штатах США всё испортили. Некоторые решения, принятые на федеральном уровне, были, мягко говоря, смешными.